350. -е. Никто не может мгновенно преобразить сознание свое. Требуется много сторонних условий. Только в прочном строении лягут камни, нетревожимые землетрясениями. Каждый день мы закладываем новые построения Кто может радоваться каждодневному труду, тот идет к братству.